Глава 19 Феникс. Узкая тропинка, отходившая от широкой грунтовой дороги, вела прямиком в гущу леса. Ветви сплетались низко над ней, и приходилось пригибаться под колючими хвойными лапами. Длинные бороды мха свисали до самой земли, заслоняя и без того плохую видимость. Свет луны почти не проникал сюда лишь зеленоватое свечение, исходившее от заболоченной почвы, немного разбавляло кромешный мрак под ногами. Вокруг беспрерывно что-то шуршало, вздыхало и хлюпало. Иногда раздавались громкие чавкающие звуки, словно в болотной трясине возились неведомые существа. Женщина в черном плаще шла впереди, подметая тропинку подолом, но часто оглядывалась на спутников, следя за тем, чтобы они не отставали. Тильда крепко держала Женьку за руку. Ладошка у брата никак не согревалась, и холод от нее казалось проникал Тильди под кожу. Брат с трудом передвигал ноги, но не жаловался. Он вообще ничего не говорил и не спрашивал, будто его не интересовало, что с ними происходит. Такое отсутствующее состояние настораживало Тильду, но не затмевало радости от того, что ей удалось спасти его, перехитрив кощея. Только теперь, оказавшись вдали от владений подземельного князя, она позволила себе подумать о том, что Кащеева игла на самом деле — осколок молнии, превратившийся в шип. Судя по всему, женщина, вознамерившаяся заполучить иглу, до сих пор ничего не подозревала. А значит, вряд ли была способна читать мысли. «Что ж, пусть остается и дальше в счастливом неведении». Главное, чтобы помогла выбраться из этого гиблого места в привычный мир. Но пока что цивилизацией и не пахло, запахи вокруг витали в основном гнилостные. Тильда только захотела напомнить спутнице, что та собиралась по дороге все ей объяснить, как лес расступился, обнажив огромную луну. Под ней темнел бревенчатый дом, обнесенный жутковатым забором, сколоченным из целых бревен с заостренными концами. На некоторых белели черепа, с виду нечеловеческие, но, по крайней мере, те, которые Тильде удалось разглядеть, имели вытянутые зубастые челюсти или рога. Послышался скрип. Медленно открылась калитка, и в проеме возник мужской силуэт. Лицо скрывалось в тени, но Тильда узнала актера из Театра Теней, который обманом привел ее в замок Кощея. «Что происходит?» – испуганно воскликнула она, застывая на месте. Женщина остановилась и обернулась к тильде. Мы пришли. Я не понимаю. Вы обещали, что мы вернемся в обычный мир? Прежде надо решить вопрос с Иглой. Я догадывалась, что ты не захочешь отдать ее мне просто так. И поэтому приготовила кое-что для обмена. Думаю, тебя это заинтересует. Что вы задумали? Войдем и увидишь. Тильда занервничала, чувствуя, что ее заманивают в ловушку, и решила пойти на хитрость. «Я никуда не пойду. Там этот тип, который обманул меня. Вы тоже врете. Верните нас с братом домой, или я сломаю иглу прямо сейчас». Выпустив Женькину руку, она взялась за оба конца серебристого шипа и демонстративно выставила его перед собой. «Не спеши», — женщина вздрогнула. «Взгляни на то, что я тебе предлагаю». Повернувшись к мужчине, она воскликнула. «Марк, выведи их сюда!» «Они здесь, пани Бажена!» Ответил тот, отступая в сторону. И тотчас жуткие, человекообразные существа хлынули из калитки, толкаясь и визжа. Они гурьбой высыпали на лужайку перед забором и остановились. В скопище низкорослых чудовищ выделялись более высокие фигуры людей, связанных по рукам и ногам. Их было трое. Два парня и девушка. Тильда похолодела от ужаса, узнав в пленниках своих друзей. «Якур! Дашка! Гена!» — закричала она, но те лишь мычали в ответ, рты их были замотаны грязными тряпками. «Я рада, что тебя заинтересовало мое предложение». Женщина улыбнулась Тильде, протягивая руку. «Давай мне иглу, и можешь присоединиться к своим друзьям. Они, как видишь, целые и невредимы» пока что». «Их отпустят?» Тильда не спешила расставаться с шипом, подозревая, что как только эта коварная особа по имени Бажена получит желаемое, ей уже ничто не помешает отдать пленников на растерзание кучки уродцев. «Тогда и Тильде с братом будет уже не спастись». «Конечно же отпустят», — ответила Бажена, не раздумывая, но ее лисьи глаза искрились лукавством. Отдавай иглу и вернешься в обычную реальность вместе с друзьями. Ни единому ее слову Тильда не поверила, но выбора у нее не было. И все же она попробовала поторговаться. Отдам, когда вернемся. Э, нет! протянула хитроглазая. Выбирай сейчас, игла или жизнь. Советую, кстати, поспешить. Твой брат слишком долго пробыл в Кощеевой темнице. Колдовские чары Кощеи быстро сжигают жизненные силы. У этого мальчика они до того истощились, что он может... Ох, страшно сказать. Он почти уже мертв. Поверь, я не преувеличиваю. Тильда встревоженно посмотрела на Женьку. Бледные щеки брата отливали ледяным глянцем. Он выглядел почти таким же безжизненным, как девушка с татуировкой «Dead Inside», застывшая в стене из человеческих тел. Упав на колени, Тильда обняла Женьку, пытаясь согреть его своим теплом но его холод оказался сильнее, пронизывая ее тело до костей. «Не старайся, этим ты его не спасешь!» В голосе Божены слышалось превосходство. «Лучше поторопись с выбором!» Обернувшись, Тильда небрежно бросила серебристый шип к ногам божены. Пусть тот и не был Кощеевой иглой, но девушка понимала, что лишилась своего единственного козыря. Теперь оставалось надеяться лишь на чудо, потому что в порядочности Бажены Тильда сильно сомневалась. Хитроглазая метнулась по катившемуся по траве осколку молнии, полы плаща взметнулись над ней, как крылья хищной птицы, устремившейся к добыче. Пальцы с темными ногтями подхватили шип. Острия сверкнула в лунном свете и отразилась в глазах Бажены, когда она с довольной улыбкой поднесла вожделенный предмет к своему лицу, чтобы рассмотреть как следует. «Невероятно!» Выдохнула она с восхищением. Тильда представила с усмешкой, в какое неистовство способна впасть эта женщина, узнав, что ее обвели вокруг пальца, и грандиозным планом сбыться не суждено. А то, что эти планы действительно грандиозные, было заметно по алчному взгляду хитроглазой. Бажена торжественно воздела руки к небу и прокричала что-то на чужом языке. Похоже на латыни. А затем обратилась к своему подельнику — Актеру из Театра Теней, стоявшему неподалеку, и слышавшему весь разговор. «Марк, скажи хозяйке дома, пусть забирает пленника в себе!» «А заодно и этих!» – она небрежно махнула рукой в сторону Тильды и Женьки. «Нам пора возвращаться». «Погодите, пани Бажина, на той стороне у чемодана какое-то происшествие!» – обеспокоенно ответил Марк и нервно заломил руки. «Козельский пытался мне что-то сказать, но я не понял». Они все орут, как сумасшедшие, ни слова не разобрать. «Не будем терять время, на месте разберемся. Нам лучше отойти в сторону, чтобы случайно никого с собой не захватить». Боженна сделала шаг, собираясь удалиться, но, словно вспомнив что-то, обернулась к Тильде, смотревшей на нее с ненавистью, и произнесла с ядовитой улыбкой. «Понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Да, я солгала тебе, ну извини». Есть вещи поважнее честности, например, великие цели, ради которых можно пойти на все. «Тебе никак нельзя вернуться в реальность, которую я собираюсь изменить. Ты можешь помешать мне, потому что слишком много знаешь». «Что ты задумала?» — прокричала Тильда, не надеясь услышать ответ. Но, наверное, хитроглазой хотелось похвастаться, и она поделилась тайной, уверенная, что далеко за пределы этих мест... «Информация все равно не распространится». «Не думаю, что ты поймешь, но скажу». «Всем известно, что тени без света не бывает. Но когда света слишком много, тень слабеет и может вовсе исчезнуть. Она нуждается в защите, и в мире есть те, кто заботится о ней. Окрепнув, тень делится с ними своей силой». «Это очень приблизительный пример, но вдаваться в подробности мне некогда». Моя цель — укрепить силу тени, а заодно и свою, потому что мы связаны с ней цепью. мы — единое целое. Это необычная тень, не отражение какого-то предмета, она живая. И свет, который теснит ее, тоже живой. Им обоим дают силу люди, внутри которых идет непрерывный процесс борьбы темной и светлой энергией. Один и тот же человек в разное время своей жизни может излучать свет, либо отбрасывать тень. «Ну, ты понимаешь, не в буквальном смысле, конечно. Много лет я трудилась над тем, чтобы люди отбрасывали тень, испытывая негативные эмоции, но излучающих свет становится все больше. С Кощеевой иглой я быстро исправлю этот дисбаланс. Уж прости, подробный план излагать не буду и без того рассказала больше, чем собиралась». А ты наверняка ничего не поняла. Прощай. Обещаю, что ни ты, ни твои друзья не будете мучиться. Вам дадут обезболивающий отвар перед тем, как примутся поедать вас живьем. Да, звучит ужасно, понимаю. Но для такого варварства есть причины. Дело в том, что после смерти тела прибывших из-за барьера, таких как мы, возвращается в первоначальное состояние. А это подразумевает перемещение обратно, туда, где оно возникло. Поэтому вас будут есть живьем, ведь все вы вернетесь в обычный мир, когда умрете. И случится это уже скоро. Так что я даже не обманывала тебя, обещая помочь вернуться домой, просто не уточнила детали. Бажена крутанулась на месте, взмахнув плащом и зашагала прочь. В качестве прощального жеста она подняла над головой руку, в которой был зажат серебристый шип, и покачала ей из стороны в сторону. Терять было уже нечего, и Тильда собиралась прокричать Баженю вслед о том, что тоже обманула ее, и кощеева игла не настоящая. Но в этот момент у Женьки вдруг подкосились ноги, и он камнем повалился на землю. Девушка склонилась над ним, чувствуя, как ужас сковывает все тело от осознания того, что произошло непоправимое. Столб яркого зеленого света, спустившегося с неба, заставил ее поднять голову. Тильда увидела, как Бажена и Марк растаяли в воздухе вместе с сиянием. В следующий миг притаившиеся под забором безобразные существа зашевелились, угрожающе заворчали и потянулись к пленникам, оставшимся лежать связанными посреди лужайки. Подхватив на руки холодного и неподвижного брата, Тильда двинулась к друзьям, зная, что помочь им не в силах. Ей лишь хотелось увидеть перед смертью родные лица. Она успела заглянуть в глаза каждому из друзей перед тем, как злобные чудовища набросились на них со всех сторон. Привозмогая резь в глазах, Виктор смотрел на существо у окна, объятое ореолом яркого свечения. Видны были лишь очертания человеческой головы и белоснежного тела, имевшего форму кокона. Вдруг внимание Зарубина привлек рыжий всполох. В воздухе, вычерчивая зигзаги по всей гостиной, метался огненный клубок. Брызги пламени разлетались от него во все стороны. Странно, что не начался пожар. Лишь на паркетном полу догорали мухи Адзе, источая едкий дым. У чемодана распростерлись два тела с обугленными лицами. Узнать в них Горобаря и Козельского было уже невозможно. Сам чемодан скрывался под портьерой. Виктор вспомнил, что пришел сюда с целью уничтожить устройство, хранившееся в нем и служившее порталом для перемещения за барьер в иной мир. Кажется, миссию еще удастся выполнить. Правда, потерянный лом так и не попался на глаза, но теперь Виктор сомневался, что сможет им воспользоваться. Силы его совсем оставили. Но ему пришла в голову идея поджечь портьеру, чтобы расплавить провода и пластиковые трубки из которых состояла адская машина. Ведь таким образом ее тоже можно было вывести из строя. Встать на ноги не вышло, и Виктор подобрался к чемодану, перекатываясь по полу. Существо у окна никак не отреагировало на его передвижение, но, возможно, следило за ним. Вот Виктор и увидел Люцифлюса. Жаль, что так и не удалось понять, человек это или нет. Да и видно его почти не было. То ли сам Люцифлюс так светился, то ли солнце шпарило прямо в выбитое окно. И летающий по комнате огонь вызывал недоумение. «Он-то, что такое?» Зарубин взялся за край портьеры и приподнял ее, стараясь поймать падающие сверху капли пламени. Но те гасли с шипением, едва коснувшись бархатной ткани. «Сгорает лишь всё неправильное». Раздался голос, исходивший от существа. Виктор вздрогнул всем корпусом и замер, осмысливая услышанное. Потом покосился на тела таксидермиста и нотариуса. Чуть поодаль лежал такой же почерневший аптекарь. Странно, что одежда на всех троих уцелела. У Арчи даже очки не треснули. А вот головы у них выглядели как кусок угля. В дверях почудилось какое-то движение виктор повернул голову и зажмурился. оттуда надвигался отряд сияющих коконов, а над ними роились огненные клубки. Мы закончили можно уходить сказал кто-то из вошедших люцифлюсов. По городу еще пройдемся спросил тот что стоял у окна. они обычно вместе держатся, думаю что нам все попались. А этот почему еще живой прозвучал третий голос и виктор сообразив, что речь зашла о нем, вжался лицом в пол Это тот, кто знак подал. Он выжил. Редкость, но бывает. Так что, уходим? Сообразив, что расправа ему не грозит, Виктор повернул голову и приоткрыл глаза, желая еще раз взглянуть на таинственных люцифлюсов. Его потрясло, что говорили они, как самые обычные люди. Один даже картавил слегка. Теперь у окна было четверо существ. И оказалось, что у них есть руки. Они вытянули их из своих коконов, и огненные клубки устремились к их раскрытым ладоням. А затем не то растаяли там, не то впитались в кожу. От невероятного зрелища Зарубина вновь отвлек свет, но не белый и не огненный, а зеленый. Столб света вырвался из чемодана, рассеиваясь по комнате, и рядом с чемоданом появились два силуэта — мужской и женский. Едва тела утратили прозрачность, как воздух прорезал дикий женский вопль, по которому Виктор узнал Бажену. Рядом с ней стоял Марк, новичок из Этерноктов, якобы арендовавший у него арт-студию. Тогда этот парень выглядел совсем неважно, и Виктор надеялся, что Бажена взяла бедолагу из жалости, а не в качестве замены ему. Но он ошибся. Люцифлюсы, собравшиеся, по всей видимости, покинуть комнату через окно, развернулись обратно и вновь вытянули руки вперед. С их ладоней вспорхнули огненные птицы. Расправив крылья и взмахнув ими, они снова превратились в огненные клубки. Из рук Виктора неожиданно выскользнула портьера. Повернув голову в другую сторону, он увидел, как боженный Марк спешно закутываются в нее Оба издавали странные клокочущие звуки, напоминавшие кудахтанье на сетке. Обмотавшись портьерой с головой, они рванули к выходу. За ними последовал рой огненных клубков и светящиеся коконы люцифлюсов. Виктор сел и огляделся. Гостиная опустела и походила на пепелище. Из заистлевших мух адзе весь пол покрылся серым налетом. Кое-где кружились пепельные вихри, поднятые ветром, задувавшим в окно. Взгляд Виктора упал на раскрытый чемодан. В нижнем правом углу блестела металлическая панель с тремя тумблерами. На них виднелись надписи «Оттуда сюда», «Отсюда туда» и «Переговоры». Нажаты были первые две. Поддавшись любопытству, Виктор нажал третью и подскочил от шума, вырвавшегося из недр чемодана. Трубки и провода заволокло зеленым туманом. Но через мгновение дымка рассеялась, пространство раздвинулось, и вместо трубок стала видна лесная поляна далеко внизу. На ней шло побоище. Множество безобразных карликов дрались между собой, визжа кусаясь и таская друг дружку за космы. Желая выяснить причину раздора, Виктор присмотрелся и заметил среди лесной нечисти обычных людей. Двух парней, двух девушек и мальчика лет семи. Все они лежали на земле, не подавая признаков жизни. По всей видимости, битва шла из-за них. Картина боя выглядела так, будто часть воюющих пыталась отогнать от своей добычи случайных прихлебателей. «Эй, ребята!» — крикнул Виктор, вспомнив, что включил режим переговоров, а значит, те, кто внизу, должны были его услышать. «Выбирайтесь оттуда! Посмотрите на меня! Выход здесь! Давайте, у вас получится!» Первой его заметила светловолосая девушка и принялась тормошить друзей, указывая наверх. Через мгновение сноб зеленого света вновь выстрелил из недр чемодана, и все пятеро очутились в гостиной. И Виктор поспешно выключил все тумблеры, а затем еще и крышку закрыл на всякий случай, зная о том, что если за ребятами начнется погоня, вся нечисть с лесной поляной перекочует сюда. Увидев, что трое из ребят связаны, Виктор с трудом, но все же поднялся на ноги и первым делом развязал на них тряпки, закрывавшие рты. «У меня в кармане есть нож», — сообщил коренастый узкоглазый паренек. Виктор нашел нож и разрезал остальные путы. Все трое с радостными возгласами бросились обнимать его и друг друга. Позади раздались громкие всхлипы. Светловолосая девушка плакала над неподвижно лежащим на полу мальчиком. «Тильда! Что с ним?» Другая спасенная девушка с копной тугих кудряшек, встревожившись, устремилась к ней. «Он умер». «Даша, он умер». Ее подруга, названная Тильдой, вскинула голову, а в глазах ее плескался ужас. «О, нет». Даша опустилась на колени рядом с мальчиком. «Как же так? Мы же спаслись». «Слишком поздно». Светловолосая затряслась в рыданиях и выдавила, заикаясь. Он упал еще на поляне. Но был жив, я чувствовала. Божена сказала, его жизненная сила сгорела под чарами темницы. Господи, что я маме скажу? Лучше уж тоже умереть. Не хочу жить с таким грузом. Бедный ребенок. Выдохнул Виктор. Может, все-таки скорую вызвать? Предложил высокий худощавый парень. Вызови, ответил второй коренастый. И полицию заодно. Тут вон три трупа еще. «Не говори трупы!» — завизжала светловолосая, вскакивая на ноги и сжимая кулаки. «Зачем ты сказал трупы? Может, Женька еще не умер? Вдруг я ошиблась?» «Но я сказал три трупа!» — ответил узкоглазый с виноватым видом. «Я же не про него!» «Так я вызываю скорую?» — снова спросил Высокий. «Ты еще не звонил?» — воскликнула девушка с кудряшками. Виктор запомнил, что ее называли Дашей. «Гена, ну ты с первого раза можешь хоть что-нибудь сделать?» И повернувшись к рыдающей подруге, обняла ее со словами ⁇ Тильда, держись, может его еще спасут? ⁇ У него сердце не бьется, Даша, нет пульса, дыхания. Если сейчас его еще можно спасти, то пока доедет скорая, уже точно будет нельзя. О, какой ужас, бедный братишка, он еще почти не жил. Не жил, не жил. Вдруг подхватила Даша и принялась шарить в своих карманах подруга перестала рыдать и удивленно следила за ее действиями Да ж ты чего спросила она вытирая мокрые щеки нашла вдруг во весь голос завопила та, потрясая стеклянным флакончиком зажатым между ее большим и указательным пальцами что нашла не дожи, так вот что протянула тильда прижимая к груди обе руки в ее синих как ясное небо глазах вспыхнула надежда Даша сняла колпачок с флакона, поднесла его к носу ребенка и замерла. Виктор, любопытствуя, подошел ближе. Узкоглазый парень вытянул короткую шею. Долговязый говорил по телефону, диктуя адрес скорой, но тоже следил за действиями девушек. Какое-то время ничего не происходило. Потом из флакончика вылетела серебристая пылинка и исчезла в носу ребенка. За ней проплыла еще одна. Вскоре порошок тонкой струйкой потянулся из горлышка наружу. А когда флакончик опустил, мальчик открыл глаза. С улицы донесся вой сразу нескольких сирен. Выглянув в окно, Виктор увидел машину скорой помощи, а за ней две полицейские. Они медленно пробирались по Чернавинскому проспекту, замершему в утренней пробке. Странно, Виктор помнил, что долговязый парень не звонил в полицию. Это могло означать, что ее вызвал тот, кто обнаружил другие обугленные трупы в этом здании, возможно, охранник или уборщица. Когда Люцифлюсы говорили, что все попались, наверняка они подразумевали Этерноктов. Если так, то вместе с теми тремя, что лежали в этой гостиной, трупов должно быть 13, включая Божену и Марка. Интересно узнать, удалось ли сбежать этой парочки. Виктор надеялся, что Люцифлюсы настигли их но пройтись по зданию, чтобы проверить это, он не мог. Пора было уходить, тем более, что подвернулся подходящий момент. Пока ребята хлопотали над воскресшим мальчиком, на него никто не смотрел. Виктор снова выглянул в окно. Скорая уже миновала улицу перед зданием, но полицейские машины еще верещали там, зажатые в плотном потоке. Времени на то, чтобы уйти, не рискуя столкнуться с сотрудниками полиции, было предостаточно. Зарубин оглянулся на гомонящих ребят. Девушка с редким именем Тильда счастливо смеялась, обнимая брата. На ее щеках еще блестели мокрые дорожки от слез. Все остальные смотрели на этих двоих и что-то говорили наперебой. Виктор непроизвольно залюбовался этой сценой, но, опомнившись через мгновение, проскользнул вдоль стены к выходу из гостиной, по пути захватив чемодан-портал. И через несколько минут, очутился за дверью подвала в относительной безопасности. Теперь, если полиция и нагрянет сюда, он успеет скрыться в погребе, люк которого абсолютно не заметен снаружи, даже если на него посветить фонарем а в полумраке и подавно. Вот только вещи надо бы спрятать заранее, но их совсем немного. Лишь матрас с одеялом и отбитое зеркало. И Виктор скатал постель в рулон и спустил в погреб. Туда же отнес чемодан-портал, а затем отправился за зеркалом и мелочевкой, зубной пастой, щеткой, мылом и бритвенными принадлежностями, хранившимися в пластиковом контейнере. Взявшись за края зеркала, чтобы поднять его, Виктор вздрогнул, ошеломленный собственным отражением. Все его лицо покрывали мелкие серые чешуйки. Он прикоснулся пальцами к щеке, и те посыпались с нее, кружась в воздухе, как грязные снежинки. Они сминались от прикосновения, как пыль или как пепел. Конечно, это был пепел. Виктор растянул воротник Худи и осмотрел шею и грудь. На них был такой же серый налет. Еще находясь в гостиной, он заметил этот налет на своих руках, но не удивился, решив, что испачкался. Ведь пепел там был повсюду. Теперь стало ясно, что дело не в этом. «Сгорает лишь все неправильное», — вспомнились слова Люцифлюса. Перед мысленным взором возникли трупы Этерноктов в нетронутой огнем одежде. Мозг выдал резонный вопрос «А я-то почему не умер?» Как подсказка в голове снова прозвучала фраза, сказанная Люцифлюсом. «Это тот, кто подал сигнал. Он выжил». Виктор был уверен, что говорили о нем, но никакого сигнала он никому не подавал. В недоумении он стоял перед зеркалом и скрёб щеку, пытаясь понять, что с ним произошло. «Сгорает все неправильное», — повторил он про себя. «Получается, что я не такой, как остальные тернокты?» «Но почему тогда я вообще горел?» Ответ напрашивался следующий. «В погибших соратниках, теперь уже бывших, просто не было ничего правильного» и когда все неправильное сгорело, их души истлели полностью. Схватив полотенце, Виктор принялся отчаянно тереть лицо, спеша избавиться от налета пепла, вызывавшего жуткое отвращение. Лишенная серых чешуек кожа сверкала как новая. чего то на ум пришли мысли о фениксе, огненной птице, сгорающей и вновь восстающей из пепла. Вместе с этим Виктор осознал – что теперь он совсем не тот человек, который уходил из подвала на рассвете. И вдруг ему захотелось выяснить, ни одной ли породы с фениксом были птицы, рожденные из пламени в ладонях люцифлюсов. Вечером того же дня компания друзей, вернувшаяся утром из потустороннего мира, собралась в квартире Алины. Весь день они провели в торговом доме на Чернавинском, отвечая на вопросы следователя, приехавшего на место происшествия сразу после того, как Женьку увезли в больницу. Времени на то, чтобы придумать правдоподобную историю, у них не было, и Тильде, которую опрашивали первой, пришлось сочинять прямо на ходу. Объясняя свое с братом исчезновение на целые сутки, Тильда рассказала, что во время спектакля погас свет. Началась неразбериха, ее сбили с ног и она потеряла сознание. А очнулась рядом с братом уже в другом помещении. Оба они были связаны, но ей удалось освободиться и достать телефон, который оказался выключен. Как только она включила его, ей позвонила Даша, и Тильда попросила вызвать скорую помощь и полицию. Выполнив ее просьбу, подруга приехала в торговый дом вместе с их общими друзьями Геной и Якуром. Следователь поинтересовался уже не у Тильды, а у гены Якуры и Даши, как они успели оказаться на месте раньше экстренных служб и так быстро нашли потайные комнаты, в которые вел единственный переход через выставку таксидермиста, скрытый в чучели медведя. Те, переглянувшись, пожали плечами, а потом Даша сообщила, что у нее хорошая интуиция. Следователь хмыкнул и спросил, не встречались ли им по пути люди в костюмах ангелов, излучавшие свет. Его заверили, что никто из троих не видел никого подходящего под такое описание. Слушая рассказ друзей и подруг, Алина сказала, что в местных новостях сообщалось о массовом костюмированном шествии светящихся людей на Чернавинском проспекте. «Представляете, власти сослались на то, что участники шествия использовали трюк со свечением тела, изобретенный Теслой, который называется «Огни святого Эльма». «Ну, должны же они были что-то сказать», — усмехнулась Даша. «Точно», — поддержала Тильда и сообщила, что видела светящихся людей с крыльями, но это было далеко от Чернавинского проспекта в ином мире. Пришлось заново описать волшебный остров, алмазные дворцы и тучу зло со смертоносными молниями. После этого она уже еле ворочила языком от усталости, но впереди у них была еще целая ночь для разговоров. Родители Алины возвращались из Турции только на следующий день, и никто не мог помешать друзьям обсудить то, что с ними случилось. Мама Тильды звонила дочери из больницы и сообщила, что с Женькой все в порядке, он немного испуган, но здоров и всем подряд рассказывает свой дурной сон. Он где-то слышал, что кошмары надо обязательно рассказать, чтобы те не повторились, вот и старается. Отец тоже был с ними в больнице. Прилетел с севера первым жирейцем после того, как узнал об исчезновении детей. Он сказал, что не вернется на работу, пока полиция не поймает похитителей. По версии следствия, это было именно похищение с целью получения выкупа, но предположительно преступников убили неизвестные, которые, возможно, являлись их сообщниками и вступили с ними в конфликт, после чего скрылись. Следствию, скорее всего, приходилось нелегко, ведь странностей, не вписывающихся в их версию, в этом деле хватало. Около девяти вечера оживленную беседу прервал звонок в дверь. Все разом замолчали и замерли. Алина сдавленно произнесла: Может, не открывать, а я никого не жду. Пойдем посмотрим, кто там. Якур решительно поднялся с дивана. Пожав плечами, Алина неуверенно направилась к двери. Тильда выбралась из кресла и последовала за ней. Щелкнул замок, открылась дверь. На пороге стояла какая-то девушка с длинной малиновой челкой, свисавшей до кончика носа. Внешность гостей казалась знакомой, но Тильда никак не могла вспомнить, где и когда видела ее. «Скажите еще, что не ждали?» Вместо приветствия ворчливо произнесла посетительница, небрежным жестом смахивая волосы с лица. «А, «А вы адресом, случайно, не ошиблись?» – спросила Алина, отступая назад под напором входящей в дом девушки. «Здрасте, приехали!» — грубо и обиженно отозвалась та. «А кому я только что звонила и сказала, что зайду?» Алина заглянула в телефон, побледнела, коснулась пальцами виска, будто у нее разболелась голова, а затем медленно подняла на гостью виноватый взгляд. «Лика! Слушай, прости, я тебя совсем не узнала. Не пойму, что со мной!» Тильда почувствовала, как все тело обсыпало мурашками от осознания, что она тоже не признала подругу, с которой дружила много лет. Каждый раз одно и то же. Лика нервно стряхнула с ног кроссовки, сквозь зубы поздоровалась с Якуром и Геной, которых видела впервые. Прошла в комнату и, по-хозяйски, уселась на диван. Вид у нее был насупленный и решительный. Все, с меня хватит! произнесла она, дождавшись, когда на ней сойдутся все взгляды. «Признавайтесь, девочки, чем я вам не угодила? Любовь тут крутите, я смотрю. Ну так бы и сказали, что мешаю. Я же не дура, не пришла бы тогда». «Конечно, ты не мешаешь, что за глупости?» возмутилась Алина. «А сколько раз вы обещали сами ко мне зайти, но так и не пришли? А в кафе договаривались встретиться, и никто не явился? И ни разу не позвонили мне сами, ни одна из вас, ни разу! За два, черт, два месяца!» Лика покраснела и не сдержала слез. Алина взялась за голову уже обеими руками. Тильда растерянно молчала. Неожиданно в разговор вмешался Гена. «Лика, да? Я Геннадий. Скажи, а два месяца назад ты случайно не покупала зеркало в магазине «Магии отражений» на Чернавинском проспекте?» «Что?» — осеклась она и, смахнув челку, уставилась на него. «Ты-то откуда знаешь?» «А -а, все ясно». Дашка дважды хлопнула в ладоши, привлекая внимание. Вспомнила! Там продают заколдованные зеркала, люди, которые в них посмотрятся, становятся незаметными на весь день, и о них все забывают. Не смотрись в него больше, и у тебя все наладится. Да вы бредите, что ли? Лика громко шмыгнула носом, собираясь, по всей видимости, разрыдаться вовсю. Или просто прикалывайтесь надо мной. Ничего подобного. Сейчас ты еще и не такое услышишь. Сделав глубокий вдох, Тильда приготовилась рассказывать всю историю с самого начала. Божену трясло, как в лихорадке. Обугленная кожа клочьями свисала с тыльной стороны рук, которыми она держала портьеру во время бегства. Жар люцифлюсов проникал и сквозь ткань, но чуть медленнее. Обгорели лишь волосы, но это ничего, отрастут. А пока ее выручит парик». Марку досталось куда больше, у него даже язык во рту прикипел, и он пока не мог разговаривать. Сообщник отлеживался в соседнем номере дешевой гостиницы, где они остановились под чужими именами. Люцифлюсы их здесь не найдут, они не видят людей с черными душами до тех пор, пока те не раскаются в своих злодеяниях или не окажутся поблизости от того, кто раскаялся. Именно это произошло с Боженой и Марком в доме на Чернавинском. А случилось все по вине Зарубина. Бажена давно почуяла мягкотелость Виктора, еще при первой же встрече. Но ей нужен был человек, и она надеялась, что, втянувшись в общее дело, новенький изменится, станет таким же, как все прочие этернокты, искоренившие в себе способность к чувствам, делающим человека слабаком. Поначалу Виктор подавал надежды. Она пристально наблюдала за ним, приезжая в этот город, куда три года назад перебралась одна из ячеек созданного ею общества. Однажды Бажена заподозрила, что Зарубин вскоре раскается, как это случилось со старым Светозаром, тем, кто устроил ее первую встречу со демониумом и Мортемом. Светозар служил Аздемониуму три сотни лет и принес ему в жертву множество человеческих душ. Кто бы мог подумать, что подобный монстр способен возродить живой свет в своей душе, Темный, как кротовая нора. Мортем подсказал Бажене, как поступить, чтобы дело Святозара перешло к новому человеку. Козельский, как всегда, сделал все, как надо, и вскоре Марк занял место своего отца. К сожалению, сын Святозара оказался слишком нерасторопным, и пришлось Бажене помогать парню встать на ноги. Нерешительный и пугливый ученик раздражал ее но не вызывала опасения, как Виктор. Бажена была уверена, что с Марком никогда никакого раскаяния не случится. К тому же в последнем деле он хорошо себя показал и выполнил сложное поручение, заставил девчонку раздобыть кощееву иглу, на которую у Бажены были большие планы. Она вынула из сумочки платок и развернула, чтобы как следует полюбоваться ценным трофеем надо же с виду хрупкая крошечная штучка а с ее помощью можно свернуть горы или изменить устройство мира например совсем чуть-чуть увеличить наклон земной оси это вызовет масштабные бедствия по всей земле климат станет жестче усилится контраст температур испепеляющая жара будет сменяться лютым холодом а сокрушающие все на своем пути ветра породят чудовищные штормы Страдания людей многократно умножатся, и это укрепит силу тьмы. А живой свет, идущий из глубин галактики, отступит, потому что Земля перестанет притягивать его. Людям будет не до любви и мечтаний, они погрязнут в своем бесконечном горе, а светлые чувства иссякнут в их душах. Сложенные вместе эти процессы способны сместить всю Солнечную систему в более темный сектор космоса. «И?» «Да здравствует вечная ночь!» Конечно, сама по себе игла такого не сделает, это ведь не волшебная палочка. Но владея ею, можно управлять Аздемониумом и заставить его разбудить существо, дремлющее в земных недрах. Разные народы называют это чудовище каждый по-своему, но в России и Европе он известен как «Вий». Говорят, что он невелик, но сила его взгляда способна пронзить земную толщу и разбудить мощный вулкан, извержение которого может уничтожить всю планету. Божина не хотела его уничтожать, планировала лишь встряхнуть немного. Для этого Аздемониум должен был не будить Вия, а слегка потревожить, чтобы тот моргнул во сне. И возможно, этого будет достаточно. А если монстр все же проснется... Божена спрячется в потустороннем мире и переждет земные катаклизмы, которые туда не проникают. Ну а если планета не выдержит... Что ж, риск благородное дело, а на кону слишком много всего, чтобы от этого отказаться. Правда, она не знала, что случится с потусторонним миром, если Земли вдруг не станет. Но все равно не собиралась отступать. Таков был план до встречи с Люцифлюсами. От воспоминаний о них Бажену снова передернула. Теперь придется искать новые способы перехода за барьер, ведь чемодан остался в апартаментах на Чернавинском, и, скорее всего, вернуть его будет сложнее, чем найти ему альтернативу. Но главное, что игла при ней, а значит, возможность разыграть эту партию не утрачена. Внезапно накатила усталость, и Бажене захотелось прилечь. Ночь наступила незаметно. Окна в номере надежно закрывали глухие тяжелые шторы, и ни единого лучика света не проникало снаружи. Иглу не хотелось выпускать из рук, до того она радовала глаз. Божена полюбовалась еще немного и хотела было спрятать ее в укромное место, но та выскользнула из дрогнувших пальцев в тот миг, когда в углу выросла черная тень. Мортем всегда появлялся внезапно, и Божена, завидев его, вздрагивала, никак не могла к этому привыкнуть, хотя с тех пор, как это случилось впервые, прошло больше ста лет. Она склонилась и стала щупывать ковровое покрытие под ногами в поисках иглы. Глухой смех Мортема, похожий на хруст сломанных костей, заставил ее замереть на месте. «Почему ты смеешься? – спросила она, не отрывая взгляда от пола. Иглы нигде не было видно». «Можешь не стараться», — произнес он с характерным для него шипением. «Неужели ты до сих пор не догадалась, что тебя одурачили?» «Не может быть!» Бажена, наконец, обнаружила иглу и только теперь заметила, что для того, чтобы называться иглой, у этого предмета было слишком много недостатков. Искривление посередине и слишком сильное утолщение к концу — в котором даже игольного ушка не было. Но раньше боже казалось, что кощеевой игле оно ни к чему. Что же это тогда? <сосило> Спросила она, цепенея от ужаса. Осколок смертоносной молнии, врезавшейся в древо жизни и застывшей там. <сосило> <сосило> ответил Мортом и снова рассмеялся. Нет, не верю. Тогда с демониум не подчинился бы девчонке. Он не мог перепутать иглу с пустой железкой. Игла тут ни при чем. Что? Хочешь сказать, девчонка сама справилась с демоном? Она обрела силу. Правда, пока еще не понимает этого. Теперь тебе надо быть осторожнее, ведь она знает тебя. Обхватив руками лицо, Божена зажмурилась и вонзила ногти себе в щеке. Простояв так всю ночь в компании с Мортомом, наблюдавшим за ней из-за угла, Бажена справилась с гневом, грозившим взорвать ее изнутри. Только после этого к ней вернулась способность мыслить. Теперь ей предстояло придумать новый план.